Введение. Учебник по холистической психологии. Как выполнять работу. Это свидетельство революционного подхода к ментальному, физическому и духовному здоровью под названием холистическая психология. Это движение, центральной идеей которого стала привычка ежедневно быть творцом собственного благополучия путём Разрушение негативных паттернов поведения, исцеление от проявлений прошлого и создание осознанного я. Холистическая психология фокусируется на разуме, теле и душе, чтобы восстановить баланс физической оболочки и нервной системы и исцелить незажившие эмоциональные раны. Она даёт силы преобразиться и стать тем человеком, каким вы всегда были глубоко внутри. Она пишет новую, захватывающую историю, в которой физические и психологические симптомы являются сигналами, а не пожизненными диагнозами, которые можно разве что облегчить. Эта история проникает в суть хронических болей, стресса, усталости, тревоги, проблем с пищеварением и нервной системы которые долгое время отвергались или игнорировались традиционной западной медициной. Она помогает объяснить, почему многие из нас чувствуют себя отстранённо, потерянно, словно в тупике. Она делится инструментами, которые позволяют создать новые привычки, понять поведение окружающих и избавиться от мысли, будто ваша ценность определяется самым, каким-либо человеком или вещью. Если вы возьмёте за правило выполнять работу каждый день, наступит момент, когда вы посмотритесь в зеркало и будете поражены тем, что увидите в нём в хорошем смысле этого слова. Эти холистические методы, упражнения, задействующие силу физическую через дыхание и работу над телом, психологическую через изменение вашего отношения к своим мыслям и опыту прошлых лет, и духовную, через воссоединение со своим истинным «я» и с коллективным разумом, эффективны, потому что тело, разум и душа взаимосвязаны. Они работают, потому что завязаны на эпигенетике и том факте, что мы имеем куда большее влияние на свое психологическое состояние, чем можем себе представить. Исцеление это сознательный процесс, который можно проживать ежедневно, изменяя привычки и модели поведения. Слишком многие из нас существуют в бессознательном состоянии. Мы слепо перемещаемся на автопилоте, выполняя автоматические, привычные действия, которые не служат нашим интересам и не отражают того, кем мы являемся на самом деле и о чём страстно мечтаем. Практики холистической психологии научат, как восстановить связь с внутренней навигационной системой, с которой нас разъединили модели поведения, заученные в раннем детстве. Холистическая психология помогает услышать этот знакомый голос, довериться ему, отпустить личность, вылепленную и сформированную родителями, друзьями, учителями и обществом в целом, и привнести сознание в бессознательное я. В этой книге вы откроете для себя новую парадигму интегративного подхода к исцелению. Она включает в себя работу над разумом, телом и душой. Пожалуйста, обратите внимание, я не призываю избавляться от старой и не утверждаю, что инструменты традиционной психотерапии и другие терапевтические форматы не несут никакой ценности. Я предлагаю подход который включает в себя аспекты различных методов, от психологии и нейронаук до практик осознанности и духовности, чтобы довести до совершенства то, что мне видится наиболее эффективными и интегративными техниками исцеления и благополучия в целом. Я объединила уроки и инсайты из таких традиционных моделей, как когнитивно-поведенческая терапия, КПТ и психоанализ, а также привнесла холистические аспекты, которые на момент создания этой книги ещё не нашли такого широкого отклика в популярной психологии. Важно понимать, что практики холистической психологии основаны на свободе, праве выбора и в конечном счёте расширении возможностей. Некоторые вещи могут срезонировать, а некоторые нет. Наша цель использовать те инструменты, которые в вашем конкретном случае работают лучше всего. Сам процесс их выбора поможет ощутить более тесную связь со своей интуицией и с истинным я. Научиться самоисцелению, self-healingу это акт самосовершенствования. Self-healing не просто событие с какой-то степенью вероятности, это данность потому что никто, кроме нас самих, не знает наверняка, что лучше всего подходит каждому из таких уникальных нас. Увы, для многих качественная медицинская помощь, особенно по вопросам психического здоровья, недоступна. Мы живем в мире, где процветает неравенство, в зависимости от того, где ты живешь, как выглядишь и кем являешься. Даже те, кто имеет неравенство, Достаточно привилегий, чтобы позволить себе помощь такого рода, часто сталкиваются с шокирующей правдой. Не весь медицинский уход создан на равных условиях. И если нам посчастливится найти поистину готового помочь терапевта, мы столкнёмся с ограничением в виде лимитированного объёма времени, отведённого на личные встречи. В этой книге Вы найдёте модель самонаправленного обучения, советы и подсказки к которой позволят вам выполнить работу по самоисцелению, по-настоящему осмыслить своё прошлое, прислушаться к нему, стать его свидетелем и извлечь из него уроки. Всё это процесс, ведущий к глубинным изменениям, долгосрочным изменениям. Это истинная трансформация. Как выполнять работу разбита на три части. Первый раздел закладывает фундамент. Мы узнаем о своём истинном я, о силе собственных мыслей, а также о влиянии стресса и детских травм на все системы организма. Он помогает понять, как физическая дисрегуляция не даёт нам двигаться дальше в эмоциональном плане. Во второй части мы снимем верхний слой И доберёмся до разума. Разберёмся, как работает сознание и подсознание, как родительский авторитет формирует наше видение мира, создавая мыслительные и поведенческие паттерны, которые остаются с нами и по сей день. Затем мы нырнём ещё глубже и познакомимся со своим внутренним ребёнком. Узнаем об историях эго, которые защищают нас и уберегают от повторения одних и тех же действий в отношениях, пройденных еще в детстве. В финальной части, которую я считаю сутью работы, мы поймем, как применить полученные знания, чтобы достичь эмоциональной зрелости и ощутить более искренний контакт с людьми. Нет человека, который был бы как остров. Отрывок цитаты английского поэта и проповедника «Родина» Джона Донна. Мы социальные существа, и только воистину воплотив своё подлинное я, мы обретаем способность испытывать глубокую связь с теми, кого любим. На этой основе формируется чувство единения с коллективным мы, чем-то большим, чем мы сами. На протяжении всего пути вас ждут подсказки и различные инструменты. Они помогут вам в какой бы точке вы ни находились. Всё, что вам нужно, чтобы приступить к этой трансформации это ваше сознательное я, желание копать глубже и понимание того, какими нелёгкими могут быть изменения и какой тяжёлой дорога. Здесь нет быстрых решений, и с этим фактом сложно смириться, особенно тем, кто привык верить в иллюзию существования волшебной таблетки. Я буду первой, кто скажет, что работа выглядит именно так, как звучит. Это работа. Нет никаких коротких путей, и никто другой не может сделать это за вас. Стать активным участником собственного исцеления может быть некомфортно и даже страшно, но в конечном итоге познание того, кто вы есть и на что способны, расширяет ваши возможности трансформирует личность и в целом становится одним из самых проникновенных переживаний из всех, что могут выпасть на вашу долю. Некоторые из тех, кто следит за моей работой, говорят, что я доношу правду, словно оборачивая ее в теплое, удобное одеялко. Я воспринимаю это как комплимент, но сейчас будет минутка жестокой реальности. Бывает такое, что что нам становится слишком комфортно. Исцеление редко происходит без труда. Временами это болезненно и страшно. Приходится избавляться от стереотипов, которые не просто сдерживают вас, но и попросту вредят. Приходится позволять какой-то части себя умереть, чтобы другая часть могла возродиться. Не всех хотят стать лучше, и это совершенно нормально. Личность Некоторых людей тесно сплетена с недугами. Другие боятся истинного благополучия, потому что оно несёт в себе неизвестность, а неизвестность пугает. Есть какое-то утешение в том, что ты в точности знаешь, какой будет жизнь, даже если от такой реальности накатывает тошнота. Наш разум это машина по поиску всего знакомого. Привычное кажется безопасным. Но ровно до тех пор, пока мы не убедим себя, что дискомфорт – это временный и необходимый этап трансформации. Вы сами поймёте, когда будете готовы начать это путешествие, а затем начнёте сомневаться и захотите всё бросить. Именно в этот момент наиболее важно сохранять приверженность к делу и уделять внимание практикам до тех пор, пока это не войдёт в привычку. В конце концов привычка перерастает в уверенность, а уверенность в перемены, а перемены ведут к трансформации. Настоящая работа никак не касается внешнего. Всё внутри вас. Она исходит от вас. Первый шаг, на удивление сложный, заключается в том, чтобы представить себе будущее, которое отличается от настоящего. Закройте глаза. Как только вы сможете вообразить реальность альтернативную той, в которой живёте, вы будете готовы двигаться дальше. И если пока что у вас не получается, знайте, вы не одиноки. У этого ментального блока есть свои причины. Будьте со мной. Эта книга создана для вас, потому что я тоже была этим человеком. Пора начинать